Глава 45. Кассандра. ⁇ Мама, мама, ты меня слышишь? ⁇ Я пускаю глаза на Валентину, которая дергает меня за рубашку. Прости, золотка. Что такое? Я хочу есть. Ты сказала, что приготовишь мне завтрак. После вчерашнего визита Гэбриэла я стала еще более рассеянной. Все время повторяю про себя наш разговор. Надеюсь, что мне удалось убедить его, что между нами все кончено. Не хочу, чтобы Джулиану стало известно о его визите. Это только расстроило бы его, особенно если бы он знал, какого труда мне стоило оттолкнуть Гайбрела. Джулиан так старается мне помочь, так обо мне заботиться. Последнее, чего мне хотелось бы, — это ранить его чувства. Я режу бананы и яблоко для хлопьев и сажусь напротив Валентины. «Прости, золотка, что ты сказала?» Стараюсь сосредоточиться на ее словах, но мысли по-прежнему в разброд. «Что ты будешь читать в классе на следующей неделе?» — спрашивает она. Переключаю внимание на нее. «О чем это она?» «На следующей неделе? Твоя очередь читать, помнишь?» «Да-да, конечно». «Первый раз слышу». Еще раз, когда именно?» Она пожимает плечами. «Ну ничего, я узнаю». «Надо будет позвонить кому-нибудь из мамы, подробно все выяснить». Валентина доедает завтрак и идёт в спальню одеваться, а я иду к себе и достаю дневник. Ни слова о классном чтении. Я начала записывать все, что делаю. Куда кладу вещи, всякие детали, что мне рассказывают Джулиан и Валентина. Джулиан не должен знать, как много я забываю, поэтому я держу дневник в шкафу в комнате для гостей под коробкой со старыми сапогами, привезенными из Фладельфии. Очевидно, о чтении в Валентининой школе я забыла. Мне становится скверно. Я так и не нашла часы, подаренные Джиджи. -Джи. Зато нашла книжечку Валентины. Я взяла мешок с мусором, чтобы отнести его с кухни в гараж, и обнаружила книгу, сложенную пополам в большом контейнере. Я схватила ее, отнесла на кухню, завернула в полотенце и побежала в спальню, где аккуратно засунула в ящик комода под стопку одежды. Понятия не имею, как она оказалась в контейнере для мусора, но Джулиану я ничего не сказала. Что бы он подумал? Сегодня утром он уезжает на конференцию в Нью-Йорк с ночевкой и возвращается завтра к вечеру. Это первый его отъезд с тех пор, как я вернулась, и мне жутко не хочется спать в нашей кровати одной. Но я запланировала всякие развлечения на субботу для нас с Валентиной. Я как раз делаю кофе, когда сзади подходит Джулиан и целует меня в шею. «Буду по тебе скучать», — говорит он. Я поворачиваюсь и кладу руки ему на плечи. «Я по тебе», — говорю я и приподнимаюсь на носочках, чтобы поцеловать его. После завтрака Джулиан рассказывает мне о статье, которую только что опубликовал, и о своем докладе на конференции. Меня не перестают впечатлять острота его ума. Неудивительно, что его так ценят с профессиональной точки зрения. После второй чашки кофе я провожаю его в холл, и пока он опускается на корточки и открывает портфель, снимаю и перекидываю через руку его пальто. Тут Джулиан раздраженно мотает головой. Черт, опять забыл телефон наверху. Идиот, говорит он и большими шагами несется по лестнице. Проходит несколько минут, и он возвращается. Все взял? спрашиваю я, подавая ему пальто. Вроде да, отвечает Джуля, надеваясь. Шарит рукой в одном кармане, хмурится, шарит в другом, ощупывает карманы пиджака. Хм, говорит он и оглядывает все вокруг. В чем дело? Ключи от машины, они были в кармане. Уверен, спрашиваю я, гадая, не заразился ли он моей забывчивостью. Абсолютно. Он снова проверяет карманы. Чушь какая-то. Качает головой, подходит к приставному столику и вынимает из ящика дубликат ключей. Поищу, когда вернусь, уже опаздываю. Мы снова целуемся, и я машу ему, стоя на пороге, пока Егуар не скрывается из виду. Его отъезд привел меня в уныние. Стараясь стряхнуть себя хандру, я иду наверх, чтобы одеться, и обещаю себе хорошо провести день вместе с дочкой. Всего одна ночь, и даже не успею оглянуться, как Джулиан будет дома. Утром мы с Валентиной идем в детский музей, потом где-нибудь пообедаем. Она спросила, можно ли разогреть на ужин пиццу, и я сказала, что это отличная идея. Приняв душ и одевшись, я подхожу к спальне Валентины и приоткрываю дверь. Она уже оделась, сидит на кровати и читает. Вхожу. Ты уже встала? Тихо, как мышка. Давно? Нет, только почитала немножко. Она закрывает книжку и спрыгивает с постели. Мы сейчас пойдем в музей, да? Ага, а потом за подарками к Рождеству. Как ты красиво нарядилась. На ней ярко-розовый свитер с горлом и коричнево-белые ковбойские сапожки. Я смотрю, как она причесывается и забирает волосы под фиолетовый обруч с блестками. «Ты отлично выглядишь», — говорю я, и мы спускаемся по лестнице, держась за руки. «И ты, мамочка. Только надень тоже ковбойские сапоги. Тогда мы будем одинаковые». Смотрю на сапоги с шерстяной подкладкой, в которых так удобно ходить целый день. Я не горю желанием сменить их на ковбойские, но ради Валентины готова. «Точно». «Давай быстренько вернемся наверх, и я в них переобуюсь». «Ура!» — хлопает в Валентина. Справившись с обувью, мы снова идем вниз. Валентине не терпится начать день, который мы с ней предвкушали две недели. «Держи!» — я подаю ей пуховик. «Помочь застегнуть?» Она делает надменную гримаску. «Я не ребенок, мама!» «Конечно!» — говорю я, сдерживая смех. «Иногда я забываю, какая у меня уже большая девочка». Валентина смотрит уже благосклоннее. Накидываю собственную пуховую куртку и беру сумку. Вперед, говорю я и открываю дверь из кухни в гараж. Вытаскиваю из сумки ключи и нажимаю кнопку, но машина не реагирует. Нажимаю еще раз и еще, Ничего не происходит. Смотрю на ключи и в ужасе вздрагиваю. «Это от Ягуара Джулиана». Внезапно меня обдает жаром, и Валентина спрашивает, что случилось. Не могу собраться с мыслями. Как эти ключи оказались у меня в сумке? Я всегда оставляю ее на полке в холле, прямо рядом с подставкой для ключей. Неужели я бессознательно достала ключи из его кармана и сунула себе в сумку? Вы собственные ключи, мы трогаемся в путь, но меня трясет, и я себе не доверяю. Дальше я стараюсь отвлечься и получать удовольствие. И у меня, в общем, получается. Домой мы с Валентиной возвращаемся усталые, и она с радостью соглашается на мое предложение переодеться в уютную пижаму перед ужином. «Я надену пижаму с Бель и тапочки с Рапунцель», заявляет она и скачет по ступенькам, напевая «Be my guest». Когда она поднимается на второй этаж, я иду на кухню и ставлю пиццу в духовку, а потом иду переодеться сама. Мы целый день провели на улице, и мне все еще зябко поэтому я натягиваю фланелевые пижамные брюки и длинное флисовое платье. «Пицца почти готова», — говорю я, входя на кухню вместе с Валентиной. «Моя самая любимая еда», — говорит Валентина, забираясь на барный стул за стойкой. Я достаю из духовки сковороду, разрезаю пиццу и кладу нам по куску. «Осторожно, еще горячо», — предупреждаю я Валентину. Она наклоняется, почти касаясь пиццы губами, и начинает дуть быстро-быстро. Это зрелище сразу поднимает мне настроение. «Теперь можно есть?» — спрашивает Валентина, трогая пиццу пальцем. Я смеюсь. «Ну, если пальцу не горячо?» Она смотрит на меня, широко раскрыв глаза, мотает головой, берет пиццу и откусывает от нее. Я собираюсь предложить ей второй кусок, но у нее уже слипаются глаза, и она сидит, подперев голову рукой. «Мам, я устала. У нас был насыщенный день». «Давай уложим тебя в постель и почитаем книжку». Когда она засыпает, на часах еще только начало девятого. Решаю тоже лечь пораньше. Беру с ночного столика книгу, залезаю в постель, подкладываю под спину вторую подушку и начинаю читать. Скоро веки мои тяжелеют. А потом я вдруг просыпаюсь от того, что книга падает мне на грудь. Выключаю свет, натягиваю одеяло и закрываю глаза. Но сон не идет. Из головы не выходит история с ключами. И все же мне нужно отдохнуть, и я начинаю делать дыхательные упражнения, которым научилась на сеансах терапии. Вдох — считаю до восьми, выдох — считаю до восьми. Расслабленно слушаю тишину. И вдруг в голове взрывается фейерверк, словно на день независимости. Голоса. Кто-то говорит, причем не у меня в голове, а вслух. Это что, галлюцинация? Так громко я лежу неподвижно, широко раскрыв глаза и не дыша, и слушаю. Теперь я ясно слышу резкий гневный голос. «Дьявол! Ты дьявол! За что ты хочешь навредить Валентине? Что ты за мать, если желаешь зла своему ребенку? «Хватит!» — кричу я, рывком садясь. «Кто ты?» Внезапно все стихает. Сердце стучит, будто молот. Включаю свет и встаю. В комнате пусто. Заглядываю через щелочку в спальню Валентины, она крепко спит. Спускаясь в холл, сигнализация включена, входная дверь надежно заперта. На цыпочках иду на кухню, беру нож для разделки мяса и, сжимая его в руке, проверяю каждую комнату в доме. Все двери и окна заперты. Здесь нет никого, кроме Валентины и меня. Я роняю нож и в слезах бессильно опускаюсь на пол. Я теряю вещи, краду вещи. А теперь еще и слышу голоса. Значит, вот так сходят с ума.